Ирина открыла двери своего магазинчика по совместительству салона красоты и приготовилась вешать табличку, закрыто по техническим причинам. Сегодня не до работы. Нужно встретиться с приезжей Александрой и отвезти ее в больницу к Монике. Она уже собиралась выходить за дверь, как столкнулась с посетителем. Крепкий мужчина, вылитый бульдог, Брызгливо сморщил нос, словно входил не в салон красоты, а на скотобойню. Правый уголок губ слегка подергивался. «Извините, пока закрыто. Там написаны часы работы. И раз ты здесь, и не случилось наводнения, пожара и другого форс-мажора, будь любезна открыть». Мужчина снова дернул уголками губ. — Ну что встала? Проходи, принимай клиента. — Я не проститутка, клиентов не принимаю, — хотела ответить Ирина. — Еще и тыкает. Но промолчала, понимая, что мужчина прав, и нечего в рабочее время заниматься личными делами. И все же она так занервничала, что чуть не опрокинула стеллаж с новинками туалетной воды. «Так мне еще час подождать? Ты до закрытия управишься?» «Чем я могу вам помочь?» Так широко, как могла, улыбнулась Ирина. «Я забыл свой одеколон, хочу купить». И мужчина назвал марку одеколона, который Ирина никогда бы не стала продавать в своем магазинчике. Его стоимость была равна двух А то и трехмесячной зарплате жителей городка. Ладно, а этот? Бульдог назвал другую, не менее дорогую марку. И этого тоже нет. А нафига ты тут магазин держишь? Ирина посчитала про себя до десяти, чтобы не послать посетителя очень далеко. Каждый год на рынок выпускаются сотни новых духов. Объяснила она. И каждый магазин должен выбрать бренды, которые он хочет продавать. Даже известные магазины в самых больших городах не могут продавать все. А маленький бизнес, такой как мой, тем более на это не способен. Если вы не заметили, то это не Париж, это Георгиевск. Но я горжусь тем, что могу предложить своим клиентам хороший выбор. Я выбираю ароматы, которые рассказывают истории, вызывают эмоции. История эмоций. Это же парфюмерный магазин. Ты брызгаешь, я говорю, что мне нравится, покупаю и ухожу. Что ты несешь? Ирина встала, подошла к полке и достала оттуда флакон. Брызнула на бумажную ленту и протянула мужчине. Попробуйте вот это. Мне кажется, это ваш аромат. Тебе кажется? Что это вообще такое? Он понюхал, потом еще раз, потом помахал бумажкой в воздухе. Это авторская туалетная вода, очень хорошая. Ну раз больше ты ничего мне не можешь предложить, я это беру. Полчаса, чтобы выбрать одеколон, да еще и открыть магазин вовремя не могла. Куда я попал? Не спросив цену, бульдог вынул черную банковскую карту и постучал о прилавок. Терминал у тебя хоть есть, историк? Он заплатил и пошел к дверям, где столкнулся с высокой светловолосой молодой женщиной. Придержал дверь в поклоне. Если ты за духами, то беги отсюда. Этот черт знает что, а не магазин. И исчез в дверном проеме. Ирина молча смотрела на незнакомку. Потом хлопнула себя по лбу. «Боже мой! Вы, наверное, Александра. Я же вас ждала. Вы не поверите, какой клиент у меня сейчас был. Я все на свете забыла. И простите, что не встретила. Моя машина сломалась». Саша улыбнулась. Да, колоритный дяденька. Рассказывайте, что стряслось с вашей подругой Моникой. Моника очень хороший человек и здравомыслящая женщина. Пожалуй, более хладнокровного человека я не встречала. Она способна справиться с любой проблемой. Это чтобы вы понимали, что она не способна ничего выдумать. И лучше послушать саму Монику. «Давайте сходим к ней в больницу, она все расскажет». «А ей не вредно? Сотрясение все-таки?» «Нет, врачи разрешили. Она уже обо всем договорилась».